Сергей Леппе «Лучшие блины в галактике» Часть вторая, окончание «Ты понимаешь, чувак!» — не унимался псих. «Баба меня выперла сегодня с утра, раскидала все мое барахло по тротуару!» «Пластинку Литл Ричарда разбила, четвертых цепелинов разбила!» Веня оглянулся, как бы незаметно нажать на тревожную кнопку. Псих ухватил его за рубашку и притянул к себе. «Но хвостик-то, хвостик-то ни в чем не виноват!» Вдруг псих прислушался к чему-то. «Все, Паша, я на улице», – прошептал в наушнике голос линзы. Он отпустил охранника, буркнул «Ладно, пойду еще по коробкам поищу, может спрятался куда?» и убежал. Веня вздохнул. Запер входную дверь, скользнул взглядом по экранам. Опять Журавлёв по ангару шляется, надо на него служебку накатать. Веня сел на диван и пригубил капучино. Тьфу! Ледяной! Вечерний коктейль Они протирали каждый кораблик влажной тряпкой и, обернув пупырчатым полиэтиленом, ставили в коробки. «Одного я понять не могу», — удивлялась Линза. «Где ты их столько набрал?» «Ну», — потянул перфоратор. «Это твои, что ли?» Паша виноват улыбнулся. «А ты... Я думала, ты только балаганить можешь». «Вообще-то я много чего могу. Могу балаганить опять же». Могу спеть все песни с любого альбома Элвиса. Могу с завязанными глазами сделать великолепную Маргариту. Гонишь. Перфоратор протянул руку. Спорим. На что? Паша прищурился. На старый добрый перепихон она пожала плечами. Проиграешь? Сбреешь все свои бриолиновые безобразия под ноль. Согласен. Со второй попытки. Дыхать да с третьей. Она усмехнулась. «Из чего смешивать будешь? Из пластиковых корабликов?» «Момент. У меня в машине есть набор для экстренных случаев...» Набор для экстренных случаев лежал в специально сделанном для этого сундуке. Там были отделения для двух бутылок с и с апельсиновым ликером, двух бокалов, Там стоял шейкер, на крышке висели ситечка и стейнер, а лайм заранее порезали на четвертинки. Там даже было небольшое отделение со льдом. Линза ожидала чего-то подобного, но для вида поразилась. Она совершенно не была против старого доброго перепихона, особенно накануне Дня Икс, поможет снять напряжение, настроить на общую волну и тому подобное, но она не могла просто так взять и предложить, а пойдем-ка в спальню. Тем более с таким триплом, как перфоратор. Это испортило бы ей весь имидж. Впрочем, подыгрывать она тоже не собиралась. Глаза она завязала качественно, профессионально. И даже пожалела об этом, когда на первой попытке липкий апельсиновый ликер потек вместо шейкера прямо Паше в рукав. Но Паша стойко перенес неудачу. Поставил бутылки на свои места и рассказывая о каких-то затрапезных барах на другом краю вселенной, где он подрабатывал барменом в годы бурной юности, и тёлки вешались на меня пачками — Залил таки все ингредиенты в шейкер и начал трясти его. Жаль, только крышечку забыл завернуть. И вся эта холодная сладкая смесь выплеснулась Линзе на платье. Ой, «Где оно?» «Все в порядке». Стиснув зубы, Линза отряхнулась и с сожалением посмотрела на Пашину шевелюру. «Да, приятный вечерок-то под большим вопросом. А переводчику поддельные улитки завтра, похоже, будет в парике». Пришлось помогать, незаметно подкладывать ему в руку ингредиенты, завинчивать тайком крышечки и пододвигать бокалы. И вот, та Коктейли были готовы. Линза развязала ему глаза и демонстративно удивилась с ловкости. To you, my darling», — сказал Паша, плохо пародируя Элвиса. Линза чокнулась, пригубила коктейль и встала с пола. Я бегом в душ, хорошо? Паша ослабил узел галстука и скинул пиджак. «Не торопись, я сейчас к тебе присоединюсь». Скорая с ревом неслась по темным улицам, пролетая перекрестки на Красный. Доктор в зеленой форме склонился над койкой, на которой постановил перфоратор. Линза откинулась назад на дополнительном сиденье, держала на лице пакет со льдом и думала. Она никак не могла понять, что пошло не так. Может быть, не надо было так сильно мылиться? Или гель для душа попался слишком уж пенистый, или ванная слишком уж скользкая? Может быть, не надо было пускать Пашу в ванную? Но он бы все равно полез рано или поздно. Или вообще не нужно было мыться? Короткий липкий секс с апельсиновым ликером везде, где только можно. Разве есть что-нибудь лучше? День Икс Карнавальный костюм улитки занимал почти весь Витькин гараж. Свин ходил вокруг с нескрываемым отвращением. Ты залезай, залезай внутрь-то, сказал Витек. Лег снизу, просто приподними ей ногу и залезай. Свин двумя пальцами взялся за край. Имитация слизи закапала на пол. Я тут подумал, а ведь 198 кусков это не такие уж и большие деньги! «Хватит трепаться, Хрюшечка! Я в тебя верю!» Линза стояла поодаль и наблюдала за происходящим левым глазом. На правом была черная пиратская повязка, а под ней такой же черный синяк. Перфоратор не умеет аккуратно падать. Мало что себе, ногу сломал в двух местах и голову пробил, еще и врезал ей локтем так, что звезды из глаз посыпались. Практически ни одной звезды в глазах не осталось. Все вывалились. Свин вяло улыбнулся, вздохнул и полез в костюм. Вскоре из динамика раздался его голос. «Да тут полно места. Запросто влезет кто-нибудь другой». «У нас легкий кадровый кризис», сказал в микрофон Витёк. «В банк можно посадить или меня, или тебя. У Линзы теперь слишком уж подозрительный вид для кассира. Хочешь со мной поменяться? Я с удовольствием». «Плясать перед глазом!» «Ну уж нет, я там сдохну от его слизи. Ты же знаешь, аллергия, все дела. Или можем отвлекать сухохватово, а в тесный душный костюм засунем линзу. Не так уж тут и тесно». Линза пододвинулась к микрофону. «Хрюшечка, ты предлагаешь мне стать моллюском?» Свин сглотнул. «Ну что вы, михал я просто спросил. Что делать-то надо?» «Рычаги управления нашел?» «Да». Ну, сдавай назад. Часа через полтора свин наконец выехал из гаража и даже смог развернуться на газоне. Ох, ну и адская машинка. А не знаешь, что это за белые палки у нее в голове? Свин, деревня, это и есть любовные стрелы. А, точно, знаки внимания. Ладно, Хрюшечка, отдохни пять минут и заползай в грузовик. Ехать пора. Свин в теле улитки чувствовал себя пилотом корабля рангом не меньше линкора. Создатель-маньяк и к самой-то улитке сделал пульт управления с двумя экранами и десятком рычагов, так ещё и линза добавила свои особые компьютеры. Один, подключенный к межпланетной банковской системе, и другой, с которого можно следить вообще за любой машиной, на мырзе достаточно просто ввести ее номер. Помимо этого, на Свине была гарнитура, с которой он управлял всей операцией. И вот. На компьютере постовой службы, где его линза раздобыла, загорелся желтый огонек в районе космодрома. Переводчица встретила Гуазо, и они выехали на шоссе. Елена Михайловна, стартуем! Вообще-то, подрезать Гуазо на кольце должен был перфоратор на своем друндулете, но теперь он мог подрезать только морковку с тарелки соседа по палате. Поэтому пришлось устроить нелепые гонки на двух улитковозах, причем Линза все время подстраивалась под грузовик Гуазо, чтобы, не дай бог, не ехать быстрее, а переводчица, похоже, от долгого общения с зелидами и сама стала немного улиткой. Короче говоря, на кольцо два грузовика буквально вылетели на скорости 20 км в час. Линза перестроилась в левый ряд и пошла на обгон. Крутанула руль так, чтобы как раз повернуть перед Гуазон, но то ли неправильно рассчитала угол, то ли просто не привыкла ездить без правого глаза, машина Гуазо впечаталась ей в бочину. От удара задняя дверь открылась, и свину улитка выскользнул на шоссе. И переводчица, и Гуазо тут же вылезли из машины. Переводчица заорала. «Вы что, ослепли? А ты, коза, куда прёшь?» Линза сурово глянула на нее единственным глазом. Переводчица на секунду растерялась. «Это вы нарушили! Вы не должны были так перестраиваться!» «Заткнись, дура, это ты меня подрезала!» Тем временем Свин пытался скорее заползти обратно в фургон. Уж гуазота с переводчицей мигом его расколют в этом карнавальном костюме. Он полз вперед и тут же соскальзывал назад. Вперед и назад! вперед и назад! «Витя, приём! Что делать? Я не могу залезть обратно!» Я как на странные горки в дранном аквапарке. Свин, прием. Попробуй поменять состав слизи. В смысле поменять состав слизи? Там должна быть какая-то ручка, я. Черт! Витек! глаза меня заметил. Зелит и правда оттопырил глаза и пополз к нему, только как-то странно, не по прямой, а кругами. Ветек, он меня изучает! «Отползай, чтобы он не смог тебя рассмотреть». Свин отполз. Гуазо по кругу за ним. «Чего он кружит? Чего он кружит?» «Свин, кажется, ты ему понравился. Улитки так ухаживают друг за другом, ползают кругами и то все то все Да вы все опухли, что ли? Какое может быть то все! Я сваливаю!» Свин пополз скорее в сторону. Машины на круге сигналили ему, а Гуазо стремительно бросился вслед. «Пиу!» Голова Гуазо паникла, он обмяк. «Свин, что это было?» «Витёк, честное слово, я случайно нажал!» «Что это было?» «Да стрелы эти драны случайно нажал, я даже не знал, что они работают!» Только тут линзы и переводчица что-то заметили. «Святые угодники!» — вскрикнула переводчица. «Свин, твою мать!» И они бросились спасать каждой свою улитку. Линза справилась быстрее мотюками и пинками. Она затолкала свина в фургон, повернулась к переводчице. «Помочь?» Переводчица махнула рукой. «Нет необходимости. У него просто гормональный всплеск. Через пару часов придет в себя». И она довольно ловко закинула гуазу в машину, села за руль и растерянно оглянулась. «Вторая парковая!» — крикнула она. «Не подскажете?» И внутренне улыбаясь, Линза махнула рукой в сторону поддельного отделения Северомонадского банка. В белой рубашке Витёк чувствовал себя курицей, запечённой в узком пакете. Воротник нестерпимо душил его, манжеты мешали нормальному кровотоку, пальцы немели и, кажется, даже синели. И еще он вспоминал школьные годы. Годы чудесные. Правда, тогда его белая рубашка никогда не была по-настоящему белой. Даже когда мама покупала ему совершенно новую сорочку, а случалось это крайне редко, Ее белости хватало примерно до завтрака, а потом по ней уже можно было восстановить Витин дневник питания, когда он поел манные каши с черничным вареньем, когда бутерброд с колбасой, а когда пытался налить кетчуп на тарелку. Но рубашка — это еще полбеды. В черных лаковых туфлях с узкими носами Витек чувствовал себя канатоходцем на ходулях, жонглирующим бухгалтершами, у которых горит годовая отчетность. Он кое-как доковылял до своего стола и глянул на чудесный банковский компьютер с ретро-интерфейсом. Черные кнопки торчали и издевательски смотрели на Витька. Каждая из этой сотни кнопок усмехалась над ним, а белые буквы нарочно расползались в разные стороны и там беспорядочно скрещивались. Витёк представил, как прекрасно смотрелась бы на этом месте линза. Она бы элегантно поправила очки и в несколько аккордов добилась бы от компьютера полного подчинения. «Не будь она такой чистюлей, все шло бы как по маслу», — думал он. Вот «Понесло ее в ванну». Он протянул указательный палец в сардельку и, зажмурившись, включил питание, попутно зацепив еще пару-тройку клавиш. Вообще линза довольно странно представляла себе переводчиков Зелицкого. По крайней мере, их внешний вид. В комплект к черной повестки она надела длинные черные платья с разрезом до бедра, трехметровый пурпурный шарф и туфли на металлических шпильках, так что каждый ее шаг разносился по всей мырзе. Вместо очков она время от времени подносила к единственному глазу золочёный ларнет. Свин наблюдал за всем этим изнутри улитки и думал только об одном: какого же цвета у нее белье? Похоже, точно такой же вопрос интересовало банковского клерка и губернатора Сухохватова и его бугаев-охранников, потому что они не сводились с линзы глаз. Линза вышла вперед, сделала книксон и язычно сказала. Официальный представитель Великой Звездной Ассоциации древесных Зелидов, кавалер Скольского ордена и других наград Гуазо приветствует вас! Свин дернул за какие-то рычаги в надежде кивнуть улиточной головой по словам школьной энциклопедии Зелиды, здороваются именно так, но вместо этого только пошевелил ее глазами. Но Сухохватов, похоже, решил, что именно так и надо. Как ни в чем не бывало, он заорал так, что свину даже внутри костюма уши заложила. «Приветствую вас от лица Мырзинского губернского правительства!» Пару месяцев назад ветек заметил Афанасия на свалке. «Смотри!» Пихнул он перфоратора в бок. Паша рылся в металлоломе в тщетной надежде найти глушитель для своего доджа. «Чего?» «Сухохватов банке из-под пива собирает». «Иди ты!» «Натуре!» «Сухохватов!» «А он плоховато выглядит, оброс весь». «Вот до чего людей переговоры с зейлидами доводит». А теперь Афанасия было не узнать. В элегантном светло-сером костюме он стоял на пороге псевдоотделения, запах его дорогого одеколона долетал даже до Витька. Если б Витёк час назад сам не сбривал ему бороду, сто процентов решил бы это настоящий, сухохватов улицу перепутал. Афанасий важно прошествовал к столику, поднял правую ладонь и проговорил. «От имени Мырзинского губернского правительства!» «Придержи коней, Афоня!» Гуазо уже выгружается. Афанасий кивнул и взял с полки рекламный буклет, который свин притащил из настоящего банка. «А будут ли у нас льготные условия для правительственной организации?» Тут двери распахнулись, и ввалилась старушка-переводчица с огромным гуазо на плечах. Гуазо тихо постановил и хаотично шевелил рожками. «Официальный представитель!» Задыхаясь, сказала переводчица и бросила Зиэлида на ковер. Витёк увидел на лице Гуазо идиотскую улыбку. Наверное, показалось. У улиток-то и лиц не бывает. Наконец, переводчица, Афанасий и Витёк втроём смогли подтащить Гуазо к терминалу. Переводчица вручила Витьку договор и показала сумму — 252 триллиона рублей 00 копеек. «Для начала, — говорил у него в ухе свин, — включи намлок. Набирай цифры на боковой клавиатуре, все профессионалы так делают». Витёк обреченно улыбнулся и потянулся к кнопкам. Переводчица, с трудом удерживающая гуазо в вертикальном положении, подгоняла его. «Будьте любезны, молодой человек, поскорее!» Витёк вдохнул поглубже и вгляделся в клавиатуру. «Намлок, нам лок. «Справа сверху!» — подсказывал в наушнике свин. «А, точно!» Витёк нажал, загорелась зеленая лампочка. «Быстрее!» Витёк посмотрел на переводчицу и с трудом улыбнулся. Опять на клавиатуру... Надписи словно опять смешались. Рукавом он смахнул под солба. Долго искал двойку. Наконец нажал на нее толстым пальцем. Ему казалось, стоит отвести взгляд, и белые крючки перепутаются, и ему придется снова ловить эти вредные цифры. «Скорее!» Под стоны гуазой и крики переводчицы Витек как можно скорее набирал остальную сумму. «Пять, два...» — бормотал он под нос. 6 нулей...» «Да что вы там копаетесь?» Незаметная восьмёрка, Еще пять нулей. Витёк взял в руки считыватель зиэлитской личности и уже хотел поднять глаза к монитору и проверить сумму, как переводчица буквально вырвала у него считыватель и поднесла к Гуазо. Мутным взглядом Гуазо скользнул по экрану и подтвердил платеж. «Спасибо, что воспользовались услугами нашего банка», — выдохнул Витёк. Свин-то был хитрее. Чтобы не волноваться и ничего не перепутать, он заранее написал небольшой макрос, который оставит у них на счету Навара, остальное отправит к сухохватову. И вот макрос выдал радостный блимп и показал окошко. Поздравляю! Вы перевели 125 47548 00 копеек. На вашем счету осталось 800000 руб 00 коп. Свин моргнул. Посмотрел на сумму. Пит ⁇ ты чем набирал задницы? Он пересчитал цифры. Это сколько? Секстиллион? Вроде нет, секстиллион меньше. Я даже не знаю, как это драное число называется. Блин! «Гуазо» как-то поменялся в лице или что там у него, и заметался по банку. Вдруг сверху ударил яркий луч, и «Гуазо» через потолок, через крышу, через 120 км атмосферы полетел наверх на флагманский крейсер «Зейлидов». «Витёк», «Афанасий» и «Переводчица» выскочили на улицу. Небо стремительно очищалось. Корабли «Зейлидского флота» один за другим исчезали с орбиты. Гаи Сухохватова как-то напряглись. Схватились за левые уши и одновременно как бы в никуда сказали. «Что-что? Повторите?» «Валим!» – прошептал свину линзы в наушнике. А она и сама поняла, улыбнулась самой своей бомбической улыбкой, поклонилась Сухохватову в пол, и они, сломя голову, побежали из отделения. Свин в попыхах даже переключил какую-то передачу, и его улитка буквально полетела, как мотоцикл. Заметив это, Линза уцепилась за панцирь, и вдвоем они исчезли в переулках. Они сидели на пустыре и смотрели, как догорает карнавальный костюм. Свинли стал последние новости. Из-за банковской ошибки раса зелидов разорена. Представители Великой Звездной Ассоциации Древесных Зелидов исчезли из всех обитаемых частей Вселенной, допустившего ошибку клерка разыскивают для представления к правительственной награде. Галактический блин. У мамаши Ву было не протолкнуться. Сама мамаша в мылину с улыбкой до носилась между столиками. Перфоратор сидел в котелке, голова повязана, нога в гипсе. Но лицо светилось счастьем, ведь линза резала ему блины и кормила маленькими кусочками. Паша пытался целовать ее руку, но линза с напускной строгостью угрозила ему пальцем. «Витек блаженствовал! Горка блинов перед ним не уменьшалась!» Только он съедал верхний слой, мама шаву приносила новый, а потом еще еще. Только Свин ворчал в углу. Я мог бы стать миллионером. Черт подери, миллиардером. И никто, никто бы ничего не заметил. Вот ведь блинский блин. Он уставился на свои пальцы. Я этими самыми руками. Да ладно тебе бухтеть. Зато ты опять ешь лучшие блины в галактике. Свин вздохнул. «Витёк, лучшие блины в галактике — это мы. Провернули такую аферу и получили всего по 200 кусков!» И он впился зубами в гипоаллергенный блин. До самого горизонта валялись брошенные корабли с распахнутыми люками и высыпающимся отовсюду песком. Совершенно бесполезные жестянки, в которых сгорела вся электроника, даже электрические зубные щетки. Костя Журавлев сидел на камне и жевал сублимированное мясо из сухого пайка. На голову он нацепил форменную рубашку галактического альбатроса. «Монада-4» жарила тут нещадно. Он с тоской вглядывался вдаль. До края Мырзинской электромагнитной аномалии ему идти километров триста.